Глава 20. Аврора. А она что здесь забыла? Я смотрю на Инку, нахпурившись. Общаться с ней желания нет никакого, совершенно. Да, она не сделала мне ничего плохого, но интуиция меня никогда еще не подводила, а сейчас она вопит мне, что стоит держаться от Инги подальше. Очевидно, Бывшая жена моего мужа. Боже, как звучит-то. читает по лицу мой не мой вопрос. Испиши пояснить. И я была в отпуске уезжала, только вчера вернулась, а тут такие новости. Решила заглянуть узнать, что тут и как. И вот тебя встретила, моя заболевшая невро. Такая утрата! Васильи Бенга сдержанно благодарю, отводя в сторону взгляд, Перекладываю документы с одного угла в другой, подравнивая их, всем своим видом даю понять, что не настроена на разговор, но инги не думает уходить. Тогда я поднимаюсь со своего места, намекая, что спешу и собираюсь уходить, глаза Инги округляются, грозя вылезти из орбит. А рот открывается, трансформируясь в идеальную букву О. Что-то не так? Нет, просто ты беременна, наконец выдает Инга, не сводя взгляда с моего живота. Наклоняю голову, улыбаюсь моей малышке и медленно поглаживаю живот. Да? Думаю, это очевидно. Поздравляю. Нервная улыбка, чтобы скрыть разочарование, и шок, не вышла. вас с Артемом. Он мне ничего не говорил. Это его ребенок. Этот разговор нравится мне все меньше. Я чувствую, как внутри меня закипает злоба, и чтобы не сорваться, накидываю куртку и складываю вещи в сумочку. Разумеется, это ребенок от моего мужа Инга. Произношу твердо и четко, чтобы у нее больше никогда не возникали сомнения на этот счет. Поздравляю Еще раз. Артем, наверное, счастлив безмерно. А сейчас извини, но мне пора бежать, я тороплюсь. Да-да, конечно. А ты что тут делала, кстати? Собирала вещи мамы? Как бы между делом интересуется Инга. Нет смотрю на нее в упор, чтобы не пропустить ни единой эмоции от этой женщины, и добивая ее, растягивая губы в торжествующей улыбке. я теперь руководитель этого фонда?" "Даже так?" Брови Инги взмывают вверх в удивление, но она тут же берет себя в руки. "Здорово. Хорошо, что ты решила продолжить дело Марины Львовна. Тогда завтра. Увидимся." Пока и не дождавшись, пока я попрощаюсь, пули вылетает из кабинета. Я не придаю значения ее поведению, закрываю дверь в кабинет и выхожу на улицу, чтобы вдохнуть свежего весеннего воздуха. А на улице у самого крыльца меня ждет Артем. Он стоит, оперевшись бедрами на капот машины, в одной белой рубашке с закатанными рукавами. Что открывает шикарный вид на его сильные руки я даже останавливаюсь чтобы полюбоваться им, моим мужем Артем истолковывает это по-своему и подходит ко мне близко почти вплотную настолько что у меня перехватывает дыхание и я слышу как стучит его сердце или это мое? что за фокусы аврора — спрашивает он хрипло, осторожно поднимая мое лицо за подбородок. Кажется, вот-вот склонится и поцелует меня, но он всего лишь неотрывно смотрит мне в глаза, Никаких фокусов. Я просто буду заниматься делами фонда моей мамы, и не смей мне запрещать, слегка повышаю голос и тычу пальцем в его стальную грудь. Видя, как Артем хмурится и собирается мне что-то возразить, я все решила: и ты мне не запретишь не в этот раз. Я и не собирался? Да, я против, чтобы ты выходила из дома и куда-то ездила, но я понимаю, как это важно для тебя. Поэтому ты будешь работать в фонде, хорошо, но под охраной и не на полный день. Теперь мой черед удивляться. Кто этот человек и что он сделал с Артемом Волковым? Он со мной согласился? С ума сойти, не верю. А Артем, кажется, замечает все эмоции, что отражаются на моем лице, усмехается и подталкивает к машине. Поехали домой. Еще раз, окидывая его взглядом, и бросаю как будто между делом одевайся в следующий раз теплее иначе заболеешь теперь же Артем замирает явно удивленный моим выпадом на следующее утро Анна Владимировна собирает весь коллектив в небольшом зале переговоров чтобы представить меня как руководителя я ужасно волнуюсь как школьница на экзамене но совершенно зря Всё проходит как нельзя лучше, и сотрудники новость о том, что я теперь руковожу фондом, принимают на ура. Уже в новой должности я желаю всем хорошего рабочего дня и распускаю по рабочим местам. Можно? Инга стучит в дверь кабинета и просовывает голову. Интересно. Если рявкну, нельзя. Она уволится. А что это мысль. Но вместо этого я тяжело вздохну, как можно более миролюбиво произношу: "Входи". Я не могу сейчас попросить Ингу по собственному, потому что за эти дни изучила несколько десятков дел, и стоит признать, она действительно профессионал своего дела. Эмоциональное состояние женщин, которых она ведет, стабилизируется просто какими-то немыслимыми темпами. И если сейчас моя личная неприязнь возьмет верх, то я собственноручно лишу многих женщин, страдающих от насилия, возможность обрести душевное равновесие и погублю дело всей маминой жизни. Поэтому я заталкивая свое отношение к Инге куда подальше и поглубже. И готовлюсь слушать ее. вот только чаю выпью. Нажимаю клавишу селектора, а мне никто не отвечает. Хмурится, стою с места, чтобы выйти в приемную. как Инга останавливает меня: "Ты ищешь Анну Владимировну?" А она ушла на обед, как и многие в офисе. Не бережешь ты себя, Аврора, в твоем то положении. Вздохнув, Инга качает головой. Посиди. Я за тобой поухаживаю. Тебе чай или кофе? Чай, зеленый», — отвечаю растерянно, глядя на часы. Действительно, обед в самом разгаре. Спасибо, кричу я в раскрытую дверь приемной. Инга возвращается с подносом, на котором дымятся кружки с чаем. Действительно ухаживает. Там поместилась еще тарелка с бутербродами. Я накидывает на еду и спрашиваю едва успев прожевать: "О чем ты хотела поговорить? Это подождет, Поешь нормально, тебе нужно хорошо питаться". Я с наслаждением пью чай. и спустя некоторое время, ощущаю резкую боль внизу живота. Она настолько сильная, что я сгибаюсь пополам и кричу. Аврора Что? Что случилось? Тебе плохо? Инга мигом подлетает и падает на колени передо мной. Живот стону, снова сгибаясь от нового схваткообразного приступа. Как сквозь Вату, я слышу, как Инга звонит скорую, и кому то еще. Всё хорошо, малышка, всё будет хорошо. Глажу живот сквозь слезы, стараясь успокоить Викторию и себя заодно. Но спустя мгновение я прихожу в ужас, что руки леденеют, а сердце пропускает удар. На моей ладони ярко алая кровь, и пятно стремительно растекается внизу живота.